Это была чудесная работа, которая началась после получения орудий производства. От вокзала по полю бегали инженеры, натягивая шнур, а десятники по линии расставляли пленных и приказывали им рыть насыпь. Ну и два принимались за работу, как инженеры, ругаясь, протягивали шнур в другом направлении, десятники вели пленных в другое место. Ну скорее, вот здесь начинай рыть. Что ж ты не видишь, что начальство отыскало лучшую дорогу? Я им не работник. Пойду посмотрю, что делается на вокзале, сказал Горжен, втыкая лопату в землю. Приблизительно через час он вернулся и попросил Пескуна и Швейка следовать за ним. Они незаметно исчезли в то время, когда другие рубили в лесу берёзы и направились к вокзалу. С вокзала Горжен показал на большой стан-палатку. Что это? Цирк, спросил Швейк. Кое-что получше, улыбнулся Горжен. Это наш новый питательный пункт. И он уверенным шагом направился в палатку. Он остановился у окошка, где в кожаной тужурке сидела сестра милосердия, к которой он протянул руку. Та улыбнулась и подала ему три миски. Затем стоявший в углу бородач налил им густой лапши с нарубленным мясом и показал на столы. Они принялись есть. Затем Горжин снова направился к окошечку и принёс девять кусков сахара. Мы побудем здесь, работа не волк, в лес не убежит. Так они просидели до самого вечера. А когда уже начинало темнеть, пришли к работавшим товарищам. В это время на лошади подъехал Баранов. Эй-эй, ребята, кухне приехала. Завтра щи получите. Дорога росла на глазах. Сотни крестьян из окрестных деревень, согнунных полицией, возили песок для насыпи. Насыпь проводилась прямой, ровной линией длиной в 2 км без каналов, и на поверхности сейчас же закапывали шпалы и прокладывали клей. Инженеры исчезли, а через 14 дней все видели другую роту, прокладывающую дорогу по направлению к ним. Затем начались дожди, снег исчез, на полях образовались озёра, возле наспи скопилась вода в огромном количестве. Всю ночь лило, а утром в непогоду пленных вновь погнали на работу. Но когда они пришли к полотну, то у всех от ужаса по раскрывались серты, а Швейк сказал: "Ну вот, как раз в аккурат. Работа тысяч людей и лошадей исчезла в течение одной ночи. На полях из болота печально торчали одни шпалы, поддерживаемые перегнувшимися рельсами. А возле этих рельс разъезжали верхом русские инженеры и орали на пленных: "Сукины дети, канавы не провели сукины сыны, водостоков не проложили". истеклиплит мне по спинам пленах, обвиняя их в измене русскому правительству и грозя расстрелом.